«Завтрак у Теска. Примечание. Теска. сеть супермаркетов в Британии. Название рассказа, отдельные элементы сюжета, имена героев содержат аллюзии на фильм «Завтрак у Тифани". 1961 год. Режиссер Блейк Эдвардс. С Одри Хепберн и Джорджем Пеппердом в главных ролях. Снятый по одноименной повести «Трумы на капоте». Рассказ содержит скрытые и явные цитаты из фильма. Конец примечания. «У всех нас порой на душе крысы скребут. Но для некоторых Тиффани всегда останется недосягаем, сколько ни тянись. Доброе утро, мисс Голайтли. Вам как обычно? Вот что мне больше всего нравится в этом кафе. Это не конвейер». Шерил всегда приносит мне мой обычный заказ и помнит, как меня зовут. Я, конечно, знаю ее только по имени, и это правильно, потому что она такая молоденькая. Может быть, когда-нибудь я попрошу ее звать меня Молли. Две порции поджаренного белого хлеба, клубничный джем, кекс с изюмом к чаю и чайничек Эрл Грея. Это мой обычный заказ. Шерилл сразу приносит его на мое место у окна — и молоко подает как следует, в молочнике. Терпеть не могу эти пластиковые одноразовые порции. И два кусочка сахара на блюдце, в бумажной обертке. Есть что-то очень успокоительное в том, что я прихожу сюда каждое субботнее утро, завтракаю одним и тем же, вижу все те же лица, сижу на своем любимом месте и разглядываю прохожих. Это моя награда за невзгоды и жестокую экономию в течение недели». маленький праздник. Шерилл 29 лет. У нее выбеленные волосы, серьга в носу, и она носит этакие кроссовки на толстенной подошве, похожие на ортопедический ботинок Дорис Крафт, обитательницы дома престарелых Поляна. Можно, конечно, сказать, что Шерил выглядит как дешевка, но она принесла свой собственный молочник из дома, потому что в кафе Теско их не бывает». крохотный керамический кувшинчик, взятый, как она позже призналась, из кукольного сервиза, и всегда зовет меня «Мисс Голайтли». Далеко не все так вежливы. В доме престарелых Поляна, куда я хожу два раза в неделю навестить сестру, медсестры зовут меня Милочка с ужасной коварной снисходительностью, словно знают, что и я рано или поздно окажусь там же, вместе с бедняжкой Полли, которые уже давно не волнуют никакие имена. Она и Майота редко вспоминает. «Может быть, именно поэтому я всегда слежу за собой. В доме престарелых поляна надо мной, должно быть, посмеиваются. Вечно разодета, в черном платье, оно слегка истрепалось, но еще очень ничего. В перчатках и красном демисезонном пальто. Они не могут понять, для кого я стараюсь». Ведь я давно уже вышла из возраста, когда положено быть тщеславной. Однако я не надеваю жемчугов на эти визиты. С тех пор, как Полли забыла, что давным-давно мне их подарила, и устроила скандал. Я знаю, что за мной нет никакой вины. Полли дарила мне ожерелье в совершенно здравом уме, и вообще это искусственно выращенный жемчуг. Но все равно чувствую себя виноватой. На столе в узкой стеклянной вазе стоит гвоздика — «Это опять Шерил. Больше никто не дарит мне цветов. Но если я ее спрошу, она не признается, лишь засмеется и скажет, что это должно быть кто-нибудь из моих поклонников принес. Я чувствую, что Шерил передо мной благоговеет. Я для нее осколок другого мира, словно кусочек камня с луны. Она изобретает предлоги, чтобы подойти ко мне и поболтать, задать какой-нибудь вопрос». Сначала она была ужасно невежественна. Два года назад она не видела ни одного черно белого фильма. Она думала, что «Хепберн» — название поп-группы. Она не слыхала про Луиса Бунюэля, Жанна Кокто и даже про Блейка Эдвардса. Примечание. Луис Бунюэль. 1900-1983. Испанский режиссер, классик мирового кинематографа. Жан Кокто. 1889 1963 французский поэт, романист, драматург, кинорежиссер и эссеист Блейк Эдвардс. Родился в 1922. -м. американский режиссер, сценарист и продюсер, мастер мелодрамы и комедии, постановщик завтрака у Тифани 1961 конец примечания. Ее любимый фильм был "Красотка". Примечание. "Красотка" 1990. -й. Фильм режиссера Гарри Маршалла с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Конец примечания. Спустя два года она все еще странно робеет в моем присутствии. Это проявляется развязностью, деланной бодростью, хотя на мой взгляд, скорее похоже, что Ширрилл сопротивляется чему-то, словно ее что-то мучает. Однако смех у нее очень фривольный. Когда она смеется, она становится хорошенькой. Может быть, даже красавицей. У нее есть мужчина, но среди кучи дешевых побрякушек нет обручального кольца. Про мужчину она говорит редко. «У него сейчас неудачная полоса», — неохотно объясняет она. «Как я поняла, это значит, что он без работы. Я несколько раз видела его в городе, Обычно у входа в паб или ловчонку-букмекера. Крупный, когда-то красивый, а ныне опустившийся мужчина, похожий на стареющего Марлона Брандо. Примечание. Марлон Брандо. 1924-2004. Выдающийся американский актер театра и кино. Конец примечания. Иногда он заходит в кафе. Я всегда знаю, когда он здесь. По глазам шерил Под его взглядом она всегда движется по-другому, более скованно, тычет пальцем в кнопки кассы, словно курица клюющее зерно. В эти дни она не подходит со мной поговорить, но иногда слегка улыбается мне, словно извиняясь. Она знает, когда я прихожу, ровно в половине одиннадцатого, и старается устроить себе перерыв на это время. Мы говорим о кино, «Сейчас Шерил знает о кино гораздо больше, чем в день нашего первого знакомства. В прошлом месяце она посмотрела «Короткую встречу» и «Касабланку». Примечание. «Короткая встреча» 1946. Фильм режиссера Дэвида Лина. «Касабланка» 1942. Фильм режиссера Майкла Кёртиса с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман. «Конец примечания». Она уже знает наперечёт мои любимые фильмы «Забавная мордашка», «Полуночная жара», «Римские каникулы», «Грозовой перевал» 1939 года с Оливье, и, конечно, «Завтрак у Тифани. Она знает, чем отличается «Непрощённый» Клинта Иствуда от непрощенной Джона Хьюстона. Она смотрит кино по утрам, пока Джимми не проснулся. Он любит боевики и фильмы про войну, и Шерил предпочитает смотреть без него. А потом мы их обсуждаем. Она все еще стесняется высказывать собственное мнение, но ее замечания умны и интересны, несмотря на то, что она предпочитает хэппи-энды. Я иногда удивляюсь, почему такая девушка, как Шерил, работает в кафе в Теско. Она мало рассказывает о себе. Сказала, что ее родители умерли, и ее воспитали бабушка с дедушкой. Но, как я поняла... она уже много лет не поддерживает с ними отношений. Она старше других официанток, может, потому и одевается так. И когда разговаривает с ними, ее провинциальный выговор становится заметней, а голос грубее. «Я чувствую, что при общении со мной она очень старается. Вы даже говорите, как она», — то и дело повторяет Шерил. «Словно актеры в старых фильмах. Сейчас так уже никто не говорит». Потом она начинает упрашивать меня снова произнести ту строчку тем самым голосом, и когда я это делаю, она восторженно смеется. «У меня так никогда не получится», — говорит она. «Я не из того теста, из какого делают актрис». И сразу же, взглянув на часы на стене, отсчитывающие время до конца ее перерыва, разражается великолепная имитация Бет Дэвис из «Всё о Еве». «Пристегните ремни! Нас ждет ухабистая ночь!» и получается просто невероятно хорошо. Она даже немножко похожа на Дэвис, если прищурит глаза и задерет подбородок под правильным углом, держа шариковую ручку вместо элегантной сигареты, поскольку в Теско нельзя курить. Мне приходит в голову, что она вполне тянет на актрису, а ее развязность, мини-юбки и дешевые побрякушки — лишь маскировка, за которой прячется женщина. Конечно, ей нравятся Бет и Одри, Но в тайне она предпочитает холодных блондинок Грейс Келли и Катрин Денев, хотя Мэрилин Монро она не любит, как и я. Я раньше думала, что она высокий класс, призналась как-то Шерил, а теперь она для меня лишь очередная жертва. Однако сегодня Шерил не так разговорчива. Она и одета по-другому. Под форменным сарафаном Теска на ней простые черные брюки и свитер с воротником под горло. Серги в носу тоже нет. Волосы стянуты на затылке, и скулы кажутся выше. Я ничего не говорю по этому поводу. Наши правила, хоть и не писанные, строги. Мы обе терпеть не можем, когда нам лезут в душу. Мисс Галайтли, я принесу ваши тосты через минуточку. Спасибо, Шерил. Чай точно такой, как я люблю. В чае есть что-то очень успокоительное, очень цивилизованное. Когда у Полли выдается плохой день, когда она ругается, визжит и кричит, чтобы ее выпустили, я приношу ей чай на нашем домашнем подносе с цветами, которые она помнит. Это ее всегда успокаивает. Иногда она вцепляется в меня и называет мамой. Я беру печенье пальцами, обмакиваю в чай и кладу ей в рот. Она похожа на птенца. Иногда я думаю про других завсегдатаев — Их примерно дюжина, хотя только один из них со мной иногда разговаривает. Я не знаю его имени, но про себя зову его 1140, по времени его прихода. У него, как и у меня, есть излюбленное место, рядом с игровой площадкой, и за едой он часто смотрит на играющих детей. Яичница-болтунья, четыре ломтика поджаренного бекона, два кусочка поджаренного хлеба, мармелад... И чай «Английский завтрак» с молоком, без сахара. Не знаю, приходит ли он в другие дни, но думаю, что нет. Он всегда в шляпе, зимой в фетровой, летом в Панаме, а волосы под шляпой белые, но все еще густые. Мы мимоходом здороваемся. Хлеб поджарен идеально. Не подгорелый и не как бледная немочь. И Шерил знает, что масло я люблю намазывать сама — Кекс к чаю, свежий, еще чуть тёплый. Глядя вниз, я замечаю, что Шерилл сменила обувь. На ней лодочки без каблука, в которых ступни кажутся меньше и элегантнее. На пальцах больше нет колец. Как ни странно, от этого она кажется моложе. «У меня перерыв через десять минут», — говорит она. «Можем поболтать». «С удовольствием». «Надеюсь, между нами все осталось по-прежнему», «Знаете, я никого не сужу и совершенно не стала думать о ней хуже. Надеюсь, она это знает?» В туфлях на плоской подошве ее походка становится не слишком грациозной. Шерил очень прямо держит спину. В ней сегодня чувствуется какая-то ярость, но не то чтобы злость. Надеюсь, она не думает, что я хочу залезть к ней в душу. Наблюдая за ней, я думаю, что она мне кого-то напоминает, но не могу понять, кого именно». «Одиннадцать По нему можно часы проверять. Он стоит в очереди рядом с другими людьми. Они оба завсегдатые, молодая пара с ребенком. И берет свой обычный заказ. У него в петлице красная гвоздика. Может, сегодняшний день для него чем-то отмечен? Может, годовщина или день рождения? Он идет к своему постоянному месту, но оно занято. Там сидит краснолицый мужчина, ест колбаски с поджаренным хлебом и яичницей-болтуньей и читает «Миррор». Одиннадцать сорок оглядывается, и я понимаю, что за моим столом есть свободное место. В любой другой день я пригласила бы его сесть рядом. Кафе почти забито. Но я не забываю о Шерил. Я отворачиваюсь и краснею, а он спрашивает у сидящей поблизости женщины, свободно ли место напротив нее. Она что-то равнодушно бормочет, набитым булкой ртом. Не знаю, что со мной такое сегодня утром. Может, потому что я не выспалась или из-за всех вчерашних сюрпризов я чувствую себя тусклой и серой, как небо. Что-то изменилось. Обычно здесь мне становится легче от того, что я смотрю на людей, слушаю их разговоры, втягиваю запах бекона, свежего кофе и булочек. Здесь кипит жизнь. Завтра я пойду к Полли в дом престарелых поляна, Там завтрак пахнет ужасно — кислым молоком и прогорклыми кукурузными хлопьями. Запах почти младенческий, но какого-то древнего, хворого младенца, чьи руки, похожие на клешни, вцепляются в рукав моего хорошего красного пальто, не оставляя надежды на будущее. Вчера ночью я не могла заснуть. В моем возрасте это довольно обычная вещь, и когда это случается, я иногда встаю — завариваю себе чай, читаю или выхожу прогуляться вокруг квартала. Это не часто помогает, но, по крайней мере, создает иллюзию, что я использую время, а не убиваю его, словно мне бесплатно досталось несколько часов сверх нормы. Полли слишком много дремлет. Может, это компенсация за то, что я не могу спать, но я подозреваю, что ее чем-то подпаивают, чтобы не шумела. Я приношу ей ночные рубашки с кружевами и стёганные халаты, но в доме престарелых Поляна процветает воровство, потому что никто не помнит своих вещей. Одна женщина постоянно надевает три полных комплекта одежды, один на другой, чтобы точно никто не украл. Когда я прихожу навещать Полли, я стараюсь разыскать ее одежду. Захожу во все комнаты и проверяю под кроватями. Миссис МакКалистер хуже всех — Она прячет вещи или надевает на себя, поэтому отбирать их бывает очень трудно. Но я не допущу, чтобы Полли стала, как все прочие. Я всегда заставляю ее вставать и одеваться. Я приношу ей одежду. Нормальные туфли, чулки, костюмы. Я отношу их в химчистку, когда надо, а на подкладку пришиваю метки с именем. Должно быть, все дело в том, что я задумалась о Полли. Как бы то ни было... Я опять проснулась в два часа ночи и не могла уснуть. Мне не хотелось ни смотреть кино, ни читать, а для чая было слишком рано, так что я встала, оделась и вышла. В это время обычно все затихает, бабы закрываются, улицы прохладны и пустынны. До Теска всего около мили, и я иногда люблю туда прогуляться, посмотреть на фонари над стоянкой и на людей, ходящих по торговому залу. Кафе в это время, конечно, закрыто, но сам супермаркет работает круглосуточно. Мне это почему-то нравится. Мне становится спокойнее от того, что кто-то работает, пополняет запас товара на полках, подсчитывает его, печет булки к утреннему наплыву покупателей. Они не видят, как я заглядываю в окно, а я их вижу. Начальников отделов, продавщиц, кассиров, уборщиков и тех, кто расставляет товар на полках — Иногда я вижу одного-двух покупателей. Мужчина берет молоко и туалетную бумагу, девушка — замороженную пиццу и пару упаковок мороженого. Пожилой человек — собачью еду и хлеб. Интересно, почему они приходят так поздно? Может, им не спится, как мне? Может, они работают в ночную смену, а может, им нравится выглядывать из тёплых жёлтых окон и думать, что кто-то стоит снаружи? До сих пор я ни разу не заходила в Теско по ночам, словно боялась разрушить магию места. Но мне нравится наблюдать. Иногда я думаю, что будет, если я застану кого-нибудь из знакомых, например, 11.40, за тем же занятием. В два часа ночи кажется, что все возможно. Вчера ночью было холодно и сыро. Я надела красное пальто, перчатки и шляпу. Я хожу быстро, потому что все время тренируюсь, и вообще ночью расстояния, кажется, ведут себя по-другому, потому что прошло вроде бы совсем немного времени, а я уже подходила к стоянке для машин. Большой красный знак Теска над ней был словно восход солнца. Время от времени по дороге, две полосы в каждую сторону, медленно проезжали машины, и свет фар рассыпал алмазы по мокрому асфальту. Я увидела молодую пару — переходившую дорогу на светофоре напротив. Крупный мужчина в джинсах и кожаной куртке, девушка в короткой юбке, майке-топике, несмотря на холод, и кроссовках на толстой подошве. Они, кажется, спорили. Я стояла в тени. Когда они прошли под ярко-горящей вывеской, я увидела лицо девушки, тёмное от косметики, словно негатив ее самой под волосами, залитыми неоновым светом. Это была Шерил. Не она, ни Джимми меня не заметили. Они говорили быстро, и резкие голоса бились о пустынный асфальт так, что я не могла разобрать слов. Я увидела, что Джимми схватил Шерил за руку, а она вырвалась. До меня донеслись слова. «Не надейся, я больше не собираюсь». Но остальное утонуло в шуме подъезжающей машины. Машина тормозила. Шерил покачала головой. Я видела гневное лицо Джимми, желтое в свете уличного фонаря. Губы шевелились. Шерил опять покачала головой, показывая на дорогу. Джимми сильно ударил ее по щеке. Звук долетел до меня на долю секунды позже. Хлоп-хлоп, словно издевательские аплодисменты. Я увидела человека в машине, ритормаживающий у тротуара. Шерил прижала руку к лицу. Машина остановилась. Думаю, мне не стоило вмешиваться. Как я уже сказала, терпеть не могу людей, которые лезут не в свое дело. Но, думаю, все дело было в ее лице. Молодом, знакомом, таком храбром, совершенно нежданном под фонарями Теска и в том, как она изображает Бет Дэвис, держа ручку вместо сигареты. И в ее фривольном смехе. А главное, я вдруг поняла, что у нее, кроме меня, есть и другие завсегдатые — Может, именно поэтому она так ценит мое общество, старается держаться без укоризненных манер и всегда называет меня мисс Голайтли. «Шерил! Нет!» Я рванулась вперед, не успев осознать, что делаю. На миг я увидела ее совершенно ясно. Рот открыт буквой «О», глаза круглые. Джимми повернулся на мой крик, и в этот момент Шерил вырвалась от него и села в машину. Завизжали шины по мокрому асфальту. Я увидела ее в последний раз. Она отворачивается, ладонь прижата к стеклу. Потом она исчезла. И я осталась наедине с Джимми. На секунду я запаниковала. Потом разъярилась. Джимми уставился на меня. Вид у него был злой и растерянный. Он нагнул голову вперед, словно бык. Я хотела сказать ему что-нибудь резкое, ранящее, но не нашла слов. Все мои слова затупились. Мне вдруг захотелось плакать. Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Он и я. Потом он засмеялся. «Что ты тут делаешь?» Голос был не твёрдый, и я поняла, что он очень пьян. Вблизи он почему-то не казался таким страшным. Похож на мальчишку, очень крупного и очень усталого. Мне показалось, что в красных глазах... мелькнуло замешательство. Он пытался сосредоточиться. Я подумала про машину, про то, как она вовремя появилась, как медленно ехала вдоль тротуара. Я подумала про бедную Шерил. Ей нравился фильм «Красотка», пока она не открыла для себя дневную красавицу. Примечание. «Дневная красавица». Фильм режиссера Луиса Бунюэля с Катрин Дынёв в главной роли. история домохозяйки, которая решила подработать проституцией. Конец примечания. И она все еще верит в хэппи-энды. «Тот еще хэппи-энд», — горько подумала я. «Тот еще принц». Принц пьяно сощурился. «Так как тебя звать, дорогуша?» Я думаю, что слово «дорогуша» было последней каплей. Я ощутила такое презрение к этому человеку, что мне вдруг опять стало легко — Я снова твердо знала, кто я. Теска в ложном розовом расцвете неоновой вывески казался самым большим, самым сверкающим кинотеатром мира. Я посмотрела Джимми прямо в глаза и удивилась, как могла Шерил или кто угодно еще его бояться. Меня зовут мисс Галайтли, ответила я. Доброе утро, мисс Галайтли. Я захвачена врасплох. Одиннадцать сорок, закончил завтракать и подошел к моему столику, захватив с собой чай и намереваясь сесть. Он впервые обращается ко мне по имени. Должно быть, я заметно растеряна, потому что он улыбается, словно извиняясь. «Надеюсь, я не помешал?» «Помешал?» У меня странный деревянный голос. «Я...» Я гляжу туда, где Шерил вытирает стол. Она, кажется, нас не замечает, но спина у нее неестественно напряжена. Глаза слишком упорно смотрят вниз. Конечно, ей не догадаться, узнала ли я 11.40 в машине прошлой ночью. Ей не догадаться, догадалась ли я. Что до 11.40, он невозмутим. Он не видел меня у дороги, поскольку держится так же вежливо и скромно, как обычно. По временам он теребит гвоздику в петлице — и это единственный знак, что ему может быть не по себе. Я мажу маслом чайный кекс. Я не знаю, что сказать. Его лицемерием мне отвратительно. «Ко мне должен кое-кто подойти», — Запоздало, говорю я. «Ко мне тоже», — отвечает 1140. Глаза у него синие. Потрясающий контраст с белыми волосами. Кисти рук большие, хорошей формы. На левой руке обручальное кольцо — «За спиной у меня Шерил очень занята вознёй с бутылочками соуса на подносе. Я пытаюсь вспомнить, сколько лет назад я последний раз завтракала в обществе мужчины. В доме престарелых Поляна мужчин всего человек шесть. Они в основном тихие, хотя мистер Беннерман по временам проявляет скверный характер. Санитарки с ним справляются, они не обращают внимания на его похабные реплики». «Правда, я все равно рада, что его комната не рядом с комнатой Полли. При виде его она иногда путается и называет его Луи. Я пытаюсь ей объяснить, что Луи давно нет в живых, но она качает головой и не верит. Думаю, это и к лучшему. Я знаю, что никакой моей вины тут нет. Все это случилось так давно, когда мы были еще молоды. Луи было всего 36, когда он умер. Почти мальчишка». Я теперь даже не уверена, что он мне нравился. Надеюсь, что нравился, что мной двигала не банальная зависть старшей сестры к младшей. Он погиб тем же летом. Дурацкий несчастный случай во время прыжка с парашютом над Экс-Лебеном. Да, это был несчастный случай. Многие молодые люди угрожают покончить самоубийством, когда их бросает девушка. И что бы там ни говорили, между нами все было далеко не так серьезно. но Полли после этого так и не стала прежней. Она все еще говорит о нем, В хорошие дни выдумывает истории об их совместной жизни, как они поженились, нарожали детей, состарились вместе. Она говорит с сиделком, что платье, которое я подарила ей на прошлое Рождество, на самом деле его подарок на годовщину свадьбы. «Луи никогда не забывает про нашу годовщину», — говорит она, и в голосе слышится эхо прежней, жизнерадостной Полли. Он бы пришел сегодня, но его вечно посылают в заграничные командировки. Мой поджаренный хлеб остыл, размок от собственного пара и прилип к тарелке. Я доливаю в чай кипятка и добавляю молоко из кувшинчика, стараясь не глядеть на 11.40, делая вид, что его тут вообще нет. Но 11.40 вытаскивает бумажник и достает оттуда маленькую черно белую фотографию. Он подталкивает ее ко мне по столу. На фотографии Шерил выглядит лет на 14. Худая, угрюмая девочка с длинными каштановыми волосами. Рядом стоит женщина. Старая, коротенькая, приземистая. Это может быть кто угодно. Мужчина, который улыбается прямо в объектив, одиннадцать Глядя на фотографию, я, наконец, улавливаю сходство. «Вы дедушка Шерил? Мой голос глупо срывается, и пара за соседним столиком оборачивается и глядит на меня. Он кивает. Она сбежала из дому в 18 лет. Я ее долго искал, и стал приходить сюда каждую субботу, чтоб только ее увидеть, надеясь до нее достучаться. Так вот зачем он сюда приходит, говорю я себе, одетый по праздничному с цветком в петлице, как поклонник. Мы с ней наговорили друг другу много лишнего. «О чем потом жалеешь? Чего потом не исправить?» «Всё можно исправить», — говорю я, потом вспоминаю про Луи и начинаю в этом сомневаться. «Надеюсь». Он допивает чай. Магазинная радиоточка играет навязшую в зубах аранжировку темы Генри Манчини. «Примечание. Генри Манчини. 1924-1994». знаменитый американский композитор и аранжировщик, автор музыки ко многим кинофильмам, в том числе к «Завтраку у Тифани. Конец примечания. Она сильно изменилась с тех пор, как познакомилась с вами, мисс Галайтли. Я думаю, это ей на пользу. Вы как-то смогли достучаться до нее, чего мне так и не удалось. Мы всего лишь беседовали о кино. Она мне все рассказала. Вчера ночью. Его лицо — скорбная карта морщин. «Столько времени ушло впустую. Столько времени!» Он вздыхает. «Вы знаете, она не хочет его бросать. Того парня, ради которого она ушла из дому, Джимми. Это меня удивляет. Я никогда не думала, что парню Шерил свойственна верность. Они уже сколько раз расставались, — объясняет 1140. Она мне рассказала... но всё время опять сходится. Но на этот раз, кажется, я ее убедил. Вчера ночью, когда он не может уснуть, то часто ездит на машине по улицам. Как ни странно, мне хочется признаться, что я делаю почти то же самое. Шерил смотрит на нас из-за прилавка. Она сняла свой форменный сарафан. Я поднимаю руку, надеясь, что она подойдет. Но когда она, кажется, уже решилась, Её взгляд вдруг падает в дальний угол комнаты. Лицо искажается любовью и жалостью. Я поворачиваю голову. В дальнем конце кафе стоит Джимми. Он выглядит лучше, чем вчера ночью, в чистых джинсах и белой футболке. Голова слегка опущена. С ним маленький мальчик, лет семи. самое большая — восьми, в шортах и свитере с покемонами». Мальчик держит мужчину за руку, словно дрессировщик, ведущий медведя. Я вижу, что Шерилл колеблется. Она глядит на Джимми и мальчика. Она глядит на меня. Она делает шаг вперед. вперёд. 11.40, который тоже на нее смотрит, дергается, будто хочет встать. Лицо его напряжено. «Шерилл!» Голос Джимми прорезает людской шум, словно кто-то правит бритву на ремне. Теперь я уверена, что он подойдет к нам, но он остается на месте, следя глазами за Шерил, которая, не оборачиваясь, идет к нашему столу. Когда она приближается, я вижу, что глаза у нее на мокром месте. Она целует одиннадцать сорок в щеку. В черном, без косметики и с волосами, убранными назад, она выглядит совсем по-другому, почти незнакомка. Я думала, что могу начать все заново, говорит она мне. «У меня в Лондоне подруга. Она обещала устроить меня уборщицей в Палладиум на первое время. Может, даже получилось бы попасть на вечерние курсы по кино, повысить квалификацию, чего-то достичь». Она ухмыляется, и я вижу в ее лице немного развязности прежней Шерил. «Я бы хотела работать в кино, пускай хоть уборщица или попкорн продавать». Джимми в углу не шевелится. «Я его скорее ощущаю, чем вижу». крупный, сутулый, на лице написано «Поражение». Мальчик тоненьким голосом просит купить ему Кока-Колу. «Дедушка, я бы тебе сказала», — говорит Шерил, обращаясь к 1140. «Правда, сказала бы. Но так много времени прошло. Я просто не знала, с чего начать». «Как его зовут?» — спрашивает 1140. «Пол». Он кивает. «Хорошее имя». она чуть заметно улыбается. «В твою честь». «Так», — говорю я себе, — «его зовут Пол. Интересно, а фамилия? За все это время я так и не спросила Шерил, как ее фамилия. Надеюсь, еще не поздно. Он хороший мальчик», — продолжает Шерил со старательной жизнерадостностью. С головой на плечах, не то что его мама и папа. «Ему понравится в Лондоне», Там куча всяких разных вещей, мальчику будет интересно. все будет хорошо, я знаю. Одиннадцать сорок, Пол смотрит на нее, Он накрывает ее руку своей так плотно, что я почти чувствую давление. Так значит, ты сейчас не пойдешь со мной? Ох, дедушка, глаза опять мокрые. Ты же знаешь, я не могу. Почему? Я буду тебе помогать с мальчиком. Зачем тебе... Он явно силится произнести имя Джимми, но у него не выходит. Зачем тебе этот человек? Он безответственный. Он распускает руки. Шерил улыбается. Я знаю. Давно знаю. Тогда зачем ты с ним живешь? Что тебе до него? Глаза у него горят. Я чувствую, что должна что-то сказать, утешить его, но взгляд Шерил меня останавливает. Я ему нужна. тихо говорит она. «Я нужна им. Вчера ночью я много думала. Тогда я была готова уйти, сбежать и начать все сначала, в одиночку. Я могла бы. Я была готова. А потом я поняла кое-что, о чем никогда не задумывалась раньше. Она берет мою руку и руку 11.40 и сжимает их. Я поняла, что жизнь — это не кино. Можно всю жизнь прождать прекрасного принца, а он так и не появится. Или взять то, что есть, и немножко улучшить. Она говорит тихо, но настойчиво. «Вы ведь для этого заставляли меня смотреть все те фильмы, верно, мисс Галайтли? Чтобы предупредить? Дать мне понять, что если я хочу хэппи-энд, я должна написать его сама? Я хочу сказать ей, чтобы она звала меня Молли, но почему-то понимаю, что уже поздно». Я хочу сказать ей, что по моему замыслу те фильмы должны были научить ее совсем другому, но она выглядит так уверенно, а я чувствую себя неуверенно, как никогда. Внезапно я вижу себя и ее глазами. Одинокая, жалкая старуха прячется в старые фильмы, цепляется за привычный распорядок, заглядывает в освещенные окна с темные улицы. Конечно, все что угодно, лучше, чем это. Даже Джимми и его припадки ярости». «Джимми хотя бы реален. И принадлежит ей. Мне кажется, на этот раз он действительно хочет измениться. На самом деле постараться. Ради Пола». Она улыбается чересчур жизнерадостно. «Он не такой плохой, когда узнаешь его поближе. Конечно, он не Кэрри Грант, но...» «Зато он реален. И должно быть, она его по-своему любит. Правда же?» «Позвольте, я вам принесу еще чаю. Ваш остыл». От безыскосной доброты в ее голосе у меня начинает щипать глаза. Нет, спасибо. Может быть, мне тоже пора что-нибудь изменить. Она удачно скрывает удивление. Я позову кого-нибудь из девушек. Попозже. Вот чем плоха подводка для глаз. Она течет. Шерил, я буду по тебе скучать. Я тоже. Мы несколько секунд молча смотрим друг на друга. Потом она неожиданно расплывается в ухмылке. «Слушайте, мисс Галайтли, скажите это для меня. Ту реплику. еще раз». Она поворачивается к 11.40, к Полу, и обнимает его. «Сейчас увидишь, дед, что я имею в виду. У нее получается совсем как у неё. То есть как будто она и вправду она. Я знаю, какую реплику она имеет в виду. Из Стифани. где Одри Хебберн говорит про то, что бывает, когда на душе крысы скребут. «Тебе страшно, просто жуть. А чего боишься, сам не знаешь. Именно это я чувствую сейчас. Ощущение, что я потерялась, пропала. И я задумываюсь, может быть, Полли живет с этим чувством все время, когда она одна в своей комнатушке, в доме престарелых Поляна. У дверей стоит скучающая санитарка, и все мечты Полли растаяли, как мел под дождем. «О, да, я знаю это чувство. Когда оно на меня находит, лучше всего просто взять такси и поехать к Тифани. Там мне сразу становится спокойно. Может, как-нибудь в другой раз. Она бы начала настаивать, но Полу-младшему уже стало скучно. Он прыгает, как мячик, и машет замурзанной ладошкой. Джимми рядом с ним выглядит странно смиренным». Стоит, ждет «Ну ладно». Она поправляет одежду, приглаживает волосы. «Хорошо». Одиннадцать сорок, Пол задерживает ее руку в своей чуточку подольше. «Миленькая, ты точно решила?» — спрашивает он. «Ты будешь писать? С тобой все будет в порядке?» Она кивает. «Конечно. Не скажу, что будет легко». И тут она опять становится Бет Дэвис, взмахивает несуществующим штуком. «Может, он и крыса, — небрежно говорит она, — и слышится призрак ее старого фривольного смеха. Но, миленький, по крайней мере, это моя крыса. Потом она глядит туда, где ждут ее мужчины. Прямая, забавно величественная фигурка в черных балетках и брюках капри. И тут я понимаю, на кого она похожа. На Чарли Чаплина, неукротимого бродяжку — Частенько битого, но непобежденного, вечного оптимиста в холодном, равнодушном мире. Внезапно меня сотрясает смех, а за ним слезы. 11.40 молча ждет, пока я перестану. Подняв лицо, я вижу, что он принес еще чайник чая Эрл Грей, молоко в кувшинчике и на блюдце два кусочка сахара в обертке. Я осторожно вытираю глаза платком. Он весь черный от подводки для глаз. Внезапно я совершенно чётко понимаю, что ни один из нас никогда больше не увидит ни Шерил, ни ее ребенка. Чай точно такой, как я люблю. У него вкус детства и дома, размоченного в чае печенье и прощения. Всё можно исправить, думаю я. А потом опять плачу. Страстно. Я и не знала, что во мне сидит такая страсть. сорок терпеливо ждет, словно у него в запасе вечность. Я опять вытираю глаза. Веки распухли, как у чудовища. Я напоминаю себе, что я старая, что мое тщеславие не только неуместно, но и смешно. Но одиннадцать сорок улыбается, берет гвоздику из вазы и толкает ее ко мне по столу. «Полегче стало?» — спрашивает он. Я замечаю, что его улыбка немножко напоминает улыбку Шерил. Широкая, открытая, чуть нахальная — Эта храбрая улыбка вдруг приводит меня в восхищение. Я делаю глубокий вдох, ненадолго закрываю глаза, а когда опять открываю, крысы на душе скребут уже не так сильно. Здесь, конечно, не Тифани, но все равно в Теско есть что-то очень успокоительное. Падающий в окна солнечный свет, теплый запах пекущегося хлеба, шум людской работы. «Разве тут может случиться что-нибудь плохое?» Я снимаю перчатки, чтобы поправить волосы. К счастью, в сумочке есть компактная пудреница. И парой умелых взмахов пуховкой мне удается частично исправить положение. «Я, конечно, не Одри Хепберн». «Но и он не Джордж Пеппорт. И я вижу по глазам, что он меня одобряет». «Ну что?» — говорю я, улыбаясь и глядя ему в глаза. «Как я выгляжу?»